Глава 13 Сама присяга была почти полная копия того договора, что я подписывал, становясь новичком гильдии. Добавились еще пара пунктов про обязанности, поддержку и взаимопомощь. В целом гильдия по этому договору представляла собой группу людей, объединенных не только вокруг совместного выживания, но и связанных узами тесного товарищества. Об этом же сказала мне и Струна. Когда кураторы работали с нами, они не только следили за обучением, но и оценивали нашу полезность и, что главное, надежность. И порой лояльность играла куда большую роль, чем эффективность и сила кандидата. И очень многие гильдии заморачивались подобными сложностями. Слишком уж это было важно. Отсюда и относительно большое количество именованных не вступивших в сообщество. Кого-то угнетал обязательный налог и ежемесячные взносы, кто-то сумел найти себе группу ещё в первом городе или даже после завершения учебного задания, но большинство не прошли тест на лояльность. И как я понял по оговоркам струны Гильдии и кланы охот наделилились друг с другом информацией по новичкам. Так что бедолаги, попытав счастья в двух-трёх сообществах, могли запросто оказаться в чёрном списке нормальных гильдий. Конечно, существовали ещё фанатики или сообщества, которым было плевать на репутацию новичков. Но и отношения внутри таких больших групп оставляли желать лучшего, мягко говоря. Засим, я объявляю тебя полноправным членом клана Гала. С улыбкой и нарочитым пафосом объявила мне струна, а потом схватила за руку и потащила в сторону выхода. Это надо отметить. Ты сегодня как раз третье, присоединившийся к гильдии, давно уже такого хорошего пополнения не бывало. Конечно, то самое отмечание по своей сути оказалось доким посвящением, которое проходило в одном из огромных залов резиденции внешнего круга. Народу из клана Галов в зале собралось больше сотни. Как я понял, это почти все, кто сейчас не был занят рейдами или заданиями главы. Сегодня со мной посвящали ещё двух новичков, примерно такого же уровня. Их я не знал даже внешне, но выглядели оба представительно, куда лучше тех же с дубы или суслика. А самому посвящению сказать нечего. Мне протянули кружку с какой-то огненной жидкостью, я под хор нестройных выкриков окунул в эту самую кружку браслет, а потом попытался залпом выпить бурду. ключевое слово тут именно попытался. Напиток оказался настолько ядрёным, что почти тут же выбил у меня дыхание, из глаз брызнули слёзы, а сам я смокасилить от силы треть. А, парень-то неплох, рявкнул появившийся рядом со мной какой-то лохматый громила и с размаху опустил руку на спину, чуть не выбив у меня дух уже после ядрёной смеси. Молодца. А ну-ка, поднимили кружки. После этого главная часть посвящения была завершена. И все плавно переросло в простую попойку, веселую и шумную. У меня тут же загудело в голове, пришлось проявлять чудеса изворотливости, чтобы поговорить со всеми и при этом окончательно не напиться. Надо сказать, само посвящение было не так бесполезно, как мне показалось в начале. Уж как после инцидента в землях изменений 54-х врат я успел познакомиться с частью гильдии, но вот так просто поговорить с людьми в неформальной обстановке, составить свое мнение о большинстве... И даже подружиться кое с кем. Это была замечательная возможность, которую было бы грех упускать. Предполагается, что мне с этими людьми в будущем придётся не раз и не два пересекаться, так что даже такое недолгое знакомство позволяло оценить их и навести мосты. В основном члены клана Гала произвели на меня хорошее впечатление. Конечно, без странностей не обошлось, но в целом ребята были действительно отличные. Встречались мне как молчуны, похожие на трека. Такой громкий благоуры, как недавний гигант, следивший за выполнением посвящения. У мужика было странное для его комплекции и характера имя Цветок. Та же струна его назвала ласково Святочек, именно через я. Позитивный и очень сильный воин, который совершенно не обижался на такое фамильярное обращение. Как я понял, он был из концты самого Гала и считался чуть ли не его первым заместителем. Помимо же действующих членов гильдии, я встретил и нескольких новичков, не участвовавших в посвящении. Среди них неожиданно для меня оказалась хвоя. Девушка старалась лишний раз не отвечивать и пристроилась рядом с выходом, возле стены. Количество людей вокруг похуже сильно ее напрягала. Немного нервные движения говорили об этом со всей очевидностью. В рейде она вела себя куда смелее и увереннее. Рад тебя здесь видеть. Я подошел к ней. Неуютно? Хвоя слегка наклонила голову, узнав мой голос, она повернула ко мне своё красивое лицо и улыбнулась. Шумно здесь слишком. Гуляя по городу, я могу отгородиться от посторонних шумов, а тут не получается, голова уже болит. Понимаю. Похоже, Хвоя пыталась отслеживать всех присутствующих в зале именовных. Ты одна? С Добусом с Усликом не пригласили? Насколько мне известно, нет, покачала головой она. В этот момент нас прервало появление струны и Черныша. Последний уже полностью восстановился и выглядел как обычно, смотрел на меня и хмыкнул с ехидной усмешкой. Группа Черныша старается не разделяться, спросил он. Всегда приятно пообщаться с кем-то знакомым, ответил ему. Вы, кстати, не знаете, где Аскет и Трэк? Их почему-то нет сегодня здесь. Глава отправил их на задание в 44-й портал. В отличие от нас с вами, им восстанавливаться не нужно, а вот узнать, что там произошло, следует. особенно после той встречи с Гарынычем. Это очень старый именованный, выходец из одной из первых волн людей нашего мира с очень своеобразным кодексом чести. Черныш, вот чего ты грузишь людей во время праздника, а? вмешалась Струна, неодобрительно смотря на теневого мага. Она подошла и подхватила меня под руку, прижимаясь до да так, что у меня всё внутри перевернулось. Хм, вот же чертовка. Пойдём, Крей, познакомлю тебя с офицером Мигельди. Ну, теми, что еще не пересеклись с тобой. Девушка потянула меня за собой, но тут же остановилась. Хвоя, забыла сказать, тебя Гал искал. Завтра зайди к нему во внешней резиденции, хорошо? Да, конечно. Оставив Чернышая Хвою в компании друг друга, мы двинулись курсировать по залу, останавливаясь возле каждой группы, по которой понемногу стали образовываться, то здесь, то там. Строна представляла меня компании, а потом жжата знакомила. Это наш офицер целителей. Если на охоте произойдет что-то непредвиденное и ты получишь ранение, сразу к нему. Это заведующий складом, как на копеш очки лояльности. Можешь поговорить с ним об экипировке. Наш лучший воин и главный представитель этих профессий. Позволь представить главного стрелка. Вопросы по развитию можешь задавать ему. Ну и так далее. Со многими я уже был знаком до этого, когда самостоятельно передвигался по залу. Струна же добавляла к знакомству ещё немного полезной информации, и это меня полностью устраивало. Главное не налегать на горячительное, внимательно слушать и запоминать. Теперь стало уже очевидно, что хоть гильдия и была куда больше по численности, чем те же кланы, но всё равно она являлась по своей сути крупной семьёй. Всего в клане Гала состояло около 300 именованных. Ещё около 30 новичков сейчас проходило стажировку. Из них возьмут далеко не всех. Как я понял, не больше половины. По словам некоторых словоохотливых офицеров, наша гильдия считалась ещё относительно маленькой. Были известны сообщества гиганты под 2-3 тысячи существ в каждой, но это считалось редкостью. Всё-таки гильдельеры старались не набирать больше тысячи именованных. Уж очень страдало управление при такой серьёзной численности. Ну а вечером и почти до самого утра мы со струной продолжили отмечать вступление в гильдию уже у неё. Вот, шуково выносливости хватило бы и на две таких ночи. Следующим утром, выбравшись из кровати, в которой ещё спала струна, я отправился к Мацуни. Значей должна была уже закончить с продажи барахла, полученного во время охоты, а также проклятой бижутерии. Намного я не рассчитывал. В отличие от прошлого похода, на этот раз добыча была совсем небольшая. Было неплохо получить хотя бы сотню энергии, в идеале под две сотни. Мечты, мечты. Матсуна чудо не свершила и продала все почти за сто девятнадцать энергии. Уже хорошо, и это еще она процент себе забрала, хотя и не такой большой. Я теперь вроде как постоянный член гильдии, и в этом плане отношения стало лучше. Плюс сто девятнадцать энергии жизни. Собранные энергии жизни восемьсот тридцать четыре из десяти тысяч в процессе. Основное задание. Общее количество энергии жизни девятьсот пятьдесят три. Ещё в моём браслете появился новый, до этого отсутствующий раздел. Назывался он Сообщество. В нём были выведены краткие характеристики гильдии, её название, количество постоянных членов, а также новичков. Имелся список числившихся в сообществе людей с указанием звания и в некоторых случаях дополнительных сведений, например, алхимик, значэй, интендант и так далее. Нашёл я и своё имя звание у меня никакого не стояло, подразумевая, что я рядовой. В этом же разделе указывались накопленные мною очки лояльности, аж целых 0. Заглянул я и на аукцион навыков и был, мягко говоря, разочарован происходящим там. Прежде всего, даже с сопровождением к аукционному среднему кругу проход мне был закрыт. Запрещено. Кем? Почему? Никто объяснить мне так и не смог. Нельзя и всё тут Внешний же круг, скажем так, выбор был удручающе скуден. И это не беря в расчёт цены. Даже мусорные способности продавались по каким-то бешеным стартовым ценам, и всё сметалось в один момент. Легендарных навыков здесь не было и в помине, редкие встречи оказалась нереально, оставались только мусорные и обычные. Хорошо хоть мне удалось через дилера Мацуно протолкнуть свою коллекцию мусорных и обычных навыков. Перед этим я естественно проконсультировался с самим казначеем. Слишком уж хорошо помнил изменения с ближним боем. А если что-то подобное будет у меня с какой-то иной способностью, если она будет удачно сочетаться с чем-то. Кстати, именно тогда мне и объяснили, почему никто не продавал редкие и легендарные навыки на аукционе внешнего кольца. Это было попросту невыгодно. За них отвалят очень неплохую сумму, когда доберусь до среднего круга. Матсуна посоветовала не выкидывать зря деньги и чуть подождать. А продать я навыки всегда успею. Что же касается обычных и мусорных способностей, то мне удалось продать их за тысячу триста девяносто энергии душ. Солидно. Плюс тысяча триста девяносто энергии жизни. Собранные энергии жизни восемьсот тридцать четыре из десяти тысяч. В процессе основное задание. Общее количество энергии жизни две тысячи триста сорок три. Пока шёл аукцион на мои лоты, я приглядывался и к тому, что здесь продавали. И был разочарован. Ничего действительно подходящего мне пока не показали. Были подобия рунического снаряда, но куда слабее, или магические стрелы, тоже слабые. Всё это меня не устраивало. Пришлось несколько раз наведываться на аукцион, который больше походил на самый обычный базар, с несколькими подиумами, на которых выставлялись лоты. Гвалт, крики, попытки урвать своё. Лабиринт почему-то совершенно не контролировал и не регулировал работу своих аукционов. Кстати, его ведущими выступали стражи. Как я понял, это следствие прямого запрета Лабиринта на продажу навыков обычными торговцами. Мацуна, выступившая моим консультантом по аукциону, весело рассказала о попытках некоторых ушлых торговцев обойти ограничения. Даже создавалась гильдия, в которую принимали покупателей, а затем им пытались передать навык через систему распределения. Вот только каждый раз лабиринт каким-то непостижимым образом вычислял эти хитрости, и награда неизменно находила своего героя. С нарушителями стражи не церемонились. Зачем такие сложности? Ну, у меня была теория, гласящая, что это попытка борьбы с прокачкой знакомых и друзей, не выходя из города. Лабиринт от чего-то сильно не любил, когда именуванные не занимались делом и подолгу сидели в городах. Исключения, пожалуй, были в отношении так называемых высших Тех, кто смог подняться на недосягаемую высоту и даже почти добраться до сердца, им лабиринт выдавал персональные задания и даже не сильно следил за перемещениями. Я продолжал наведываться на аукцион в течение нескольких дней, уже думал плюнуть и выдвигаться на охоту без нового навыка, даже купил припасы и сразу три связки взрывных болтов, когда мне наконец улыбнулась удача. Минус сто пять энергии жизни. Покупка расходки. Собранная энергия жизни 834 из 10 тысяч. В процессе основное задание. Общее количество энергии жизни 2238. Обычный навык, но при этом крайне полезный мне. Не сказать, что идеально вплетающийся в развитие, но смотрящийся там очень хорошо. Магический телекинез. Специальный навык на основе магии воздуха. создает невидимую нить, соединяющуюся с предметом и позволяющую использовать этот предмет. Нить работает как дополнительная конечность, не масштабируется. Длина нити 3,4 метра, действует две минуты. Стоимость пятьдесят ОМ. Внимание. Отличное развитие, возможность использовать тот же усиленный нервническим снарядом кинжал, не выпуская из рук оружия или сражаясь в ближнем бою с какой-то тварью. Контроль области вокруг себя на три с половиной метра отлично сочетается с доменом моего окружающем восприятием почти по всем параметрам идеально, даже несмотря на то, что это навык обычного типа. Если честно, я даже не знаю, почему такая способность имеет столь низкий грейд. Возможно, из-за отсутствия масштабируемости. Это значит, что сила навыка с ростом моих характеристик останется на том же уровне. Ну и цена. Начальная ставка почти в 500 энергии душ. Это больно, как не посмотри. При этом далеко не факт, что удастся смеющаяся энергией забрать навык себе. Внимание! Начинается торг на навык Магический телекинез. Крик стража на помосте отвлёк меня от размышлений. Начальная ставка 500 энергии, ход не меньше 100. Начинаем. Тут же вскинулись руки нескольких именованных, говоря о том, что не только мне пришлось по вкусу этот навык. Вот же край уровень одиннадцать сила четыре ловкость десять выносливость четыре восприятие пять меткость семь дух тринадцать прогресс уровня семьдесят пять из пяти тысяч шестьдесят девяти очков опыта дальний бой арбалеты уровень два магическая ловушка уровень три малое исцеление уровень один руннический снаряд уровень три Рунический рывок. Уровень три. Картаография. Первый уровень. Домен рунного мастерства боевых искусств. Третий уровень. Задание. Поиск пути. Получение одобрения лабиринта. Тайны лабиринта. Поиск и устранение божественного или демонического присутствия в любых воротах. В процессе. Основное задание. Собрать энергию жизни 834 из 10 тысяч. В процессе. Основное задание. Уничтожение элиты 1 из 5 в процессе. Защита союзника 7 из 50 в процессе. Убийство существ с маркером человек. Прогресс 6 из 20 в процессе. Убийство существ с маркером нежить. Прогресс 1 из 200 в процессе. Убийство существ с маркером морф. Прогресс 12 из 200 в процессе. Убийство существ с маркером разумный иной. Прогресс 2 из 10 в процессе. Инициация ядра лабиринта 0 из 1 в процессе.